Глава 10. Лидия. Я осторожно ступаю по коридору, прижимая Мари к себе. Малышка успокоилась, уткнувшись носиком мне в шею, и теперь мирно сопит. Где же мне найти этого Эрни? Я вспоминаю пристройку кухню на территории. Что ж, пожалуй, лучше место, чтобы собрать информацию, не найти. Уверена, что женщины на кухне точно знают, и кто такой Эрни, и где мне лучше всего найти кормилицу. А еще там можно найти кипяченой водички для Мари. А может и кабачок, чтобы организовать прикорм. Я не знаю, давала ли Мари мамы что-то помимо молока, поэтому начинать буду с чайной ложечки. Пока иду по коридору, мое внимание привлекает гобелен». На нём континент, разделенный на несколько разноцветных территорий с непонятными мне пометками. В центре огромный дракон, извергающий пламя. «Мы с тобой где-то на этих волшебных землях, малышка?» — шепчу я ей в макушку. И тут дракон с гобелена поворачивает голову и смотрит на меня. «Мамочки!» Я подскакиваю и пускаюсь дальше по коридору. «Выхожу в зал с оружием, и мне кажется, что каждая из них наставляется на меня. Ох, и не нравится мне тут обстановочка!» Я перекладываю Мари на другую сторону, подальше от особо страшных штуковин. Проскальзываю по холу так быстро, как только могу, и упираюсь в массивные резные двери с драконьими головами вместо ручек. Они и не думают открываться, сколько бы я к ним ни подходила вплотную. Хорошо, хоть драконьи пасти неподвижны. А перед генералом открылись, как миленькие. Абракадабра. Пробую я, ни на что не надеясь. Скорее от абсурдности своего попадания в магический мир. Естественно, чудо не происходит и двери не открываются. Ахалай-махалай. Произношу заклинание, известного в моем мире фокусника. Не работает. Я уже нервно посмеиваюсь. Ширли-мырли. Пробую бредовое, но весёлое. И тут позади себя чувствую движение. Молоденькая служанка молча толкает дверь и красноречиво смотрит на меня, как на круглую дуру. Хочется провалиться сквозь землю. Спасибо. Проскакиваю я в открытую дверь, прижимая к себе Мари. Сбегая по ступеням и только потом понимаю, что можно было все узнать у служанки. Нет, нельзя, дико стыдно же. И двери уже закрылись, а лишний раз к этим открытым пастям подходить не хочу. Мария, обещаю, я скоро освоюсь и не буду так тупить. Шепчу девочки, идя в сторону постройки кухни, откуда в небо поднимается печной дым. Гу-гу. Очаровательно улыбается мне малышка. Сердце щемит так, что я останавливаюсь, наполняет нежность к этому милому ребенку. Эта девочка прекрасна. Кто посмеет ее обидеть, будет иметь дело со мной. А вот и кухня. Меня успокаивает говорить вслух с Мари. Я поднимаюсь по двум ступеням и попадаю в царство еды и суеты. В просторном каменном помещении с огромными печами, котлами и длинными столами кипит работа. Женщины в фартуках режут овощи, месят тесто, громко общаются друг с другом. Полная тетка с красными от жары щеками замечает меня первой, Замирает, и по ее взгляду я сразу понимаю, что мне тут будут не рады. Стук ножей от доски прекращается как-то разом. И только шкворчащее масло на сковородах говорит о том, что я по-прежнему хорошо слышу. «Здравствуйте!» Говорю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Я ищу Эрни. Или, может, у вас найдется молоко для ребенка? Женщины переглядываются между собой, но никто не отваживается заговорить со мной первой. Наконец, краснощекая дородная кухарка, та самая, что первой меня заметила, медленно вытирает руки о фартук. Ее глаза сужаются. «Зачем тебе наш Эрни?» Если озвучу, что Тимрад велел взять у него деньги, то навлеку на себя еще большее презрение. Генерал сказал, что я должна его найти. Выражение лица женщины тут же становится более почтительным, но я не обольщаюсь, что ее отношение ко мне изменилось. Скорее, они тут очень уважают хозяина дома. — Кто такая будешь? — Лидия. Мне генерал поручил заботиться о малышке. Женщины переглядываются, и я так и чувствую повисший в воздухе шлейф сплетен. Это та самая? шипит одна из них молодая девчонка с ощербатым ртом. Должно быть, говорят, она с ребенком пришла. Девушка постарше кидает на меня враждебный взгляд. И лицо такое же! Добавляет третье. с волосами, покрытыми платком, и окидывает меня презрительным взглядом с ног до головы. Я чувствую, как по спине пробегают мурашки. Наверное, они видели те объявления о розыске, о которых говорил Тимрад. «Я не она!» Произношу громко и уверенно, но лица женщин перекашивает неверие. Собираю всю волю в кулак, терпение по сусекам, и говорю... Я проснулась с младенцем в руках на пороге дома. Косит под потерявшую память? Хмыкая чербатая. Похоже на то. Фыркает та, что в платке. Я глубоко вдыхаю и шумно выдыхаю, теряя терпение. Нога отстукивает нервный такт по полу, как бывает всегда, когда я дико злюсь. Мари будто чувствует напряжение и начинает недовольно кряхтеть на руках. И это тут же меняет фокус моего интереса. «Вы можете как угодно относиться ко мне, но дочке генерала Мари нужно поесть. У вас есть хотя бы вода?» Даже путнику не отказывали в домах. «Что они скажут?» Полная женщина с румяными щеками кивает. «Вода есть, только остудить надо!» Она наливает в чашку без ручки воду из необычной посудины и кладет туда чайную ложку. Идет ко мне, и я вижу, что она хромает на правую ногу. Держи. Спасибо. Я киваю, забирая чашку. Оглядываюсь, вижу свободную скамейку и сажусь на нее. Кружка в моих руках теплая, а это значит, что мне не придется дуть на ложечку, чтобы напоить Мари. А что здесь-то? Двора мало. Щербатая начинает возмущённо резать овощи. Я игнорирую ее, зная, что ничто в мире не топит женские сердца быстрее, чем милый малыш. Побуду здесь. Пусть попривыкнут и ко мне, и к Мари. А там и выясню все и про кормилицу, и про Эрни. Я набираю ложку воды, подношу к губам и дую. И тут внезапно все звуки кухни стихают. даже треск дров и печи. Воздух становится густым, как сироп. Кухарки застывают в странных позах. Одна с полуочищенной морковью, другая с занесенным половником, третья наклонилась за уроненным ножом. Их глаза широко открыты, но взгляды застыли, словно время для них остановилось. Но только не для нас, смотри. Мы двигались. И только я это поняла, как все снова ожило, оставляя теперь уже меня застыть от удивления.